Часть вторая. Конец Александры Михайловны. Честным путем. Глава 1. Александра Михайловна кончила фальцевать листы петербургского вестника. Она сравняла с боков стопку сфальцованных листов и устало облокотилась об нее. За соседним верстаком, грунька Полякова, крупная девушка с пунцовыми губами и низким лбом, шила дефектные книги. Она, не торопясь, шила и посвистывала сквозь зубы, как будто не работала, а только старалась чем-нибудь убить время. За шитье дефектных книг платят не опаденно а падённо. Александра Михайловна искоса следила за Поляковой. — Что это? Какая вам всегда легкая работа? — не вытерпела она. Полякова медленно повернула голову и небрежно оглядела Александру Михайловну. — Я больная, у меня ревматизм в руках. — Больная.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 вздохнула Александра Михайловна. В работе наступил перерыв. Девушки сидели кучками по четыре-пять человек и пили чай. В раскрытые окна несло жаром июньского дня, запахом звездки и масляной краски. Александра Михайловна и Таня пили чай вместе с двумя другими работницами, вдовою переплетного подмастерья Фокиной и бедной пожилой девушкой Дарьей Петровной. Александра Михайловна, сгорбившись, сидела на табуретке, испытывая приятное ощущение отдыха. Она уж третий месяц работала в мастерской, но все еще при каждом перерыве ей хотелось отдыхать долго-долго, без конца. — Что за история такая? — задумчиво сказала она. — Все мне Васька Матвеев трудную работу дает. Напоила его кофе, угостила, думала, легче станет. Неделю давал шитье в прорезку.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 «Четверть фунта кофе выпили, два фунта сахару съели, что съели, что по карманам себе напихали. Неужто мало им? А вы их одна, что ли, угощаете?» — желчно возразила Фокина. «Раз-то, другой, всякое угостит. Кому же они трудную работу будут давать?» «Так ведь, господи, я не о том, что трудная. Пускай и трудную работу дают, а чтоб только правильно делали, не обижали людей». Таня гордо сказала...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 «Девять-десять рублей заработаешь месяц. Что же это? Разве на такие деньги проживешь с ребенком?» «Вы вот что. Попросите себе у Василия Матвеева приклейку», — посоветовала Дарья Петровна. «Вы уж третий месяц работаете. Вам давно пора приклейку давать. А эта работа выгодная. Вон он, Федька идет. Может, он знает? Спросите, есть ли сейчас приклейка?» У Дарьи Петровны было смиренное желто-бледное лицо.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 — Чего? А вам чего? — с недоумением пробормотал Федька. Ляхов поднес к его носу крепкий кулак. — Я тебе негодяй, все зубы твои повыбью. Пошел прочь. Не сметь с Александрой Михайловной разговаривать. — Эге! — Федька весело усмехнулся и, подняв брови, с любопытством метнул взгляд на Александру Михайловну. — Господи, что же это такое? — воскликнула Александра Михайловна. — Василий Васильевич, вы с ума сошли, что ли?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 — Нет, не рано. Приклейка через полтора месяца полагается, а я уж третий месяц работаю. — Приклейку. Мастеру уважения не доказываешь, а тоже приклейку ей давай. — Что нынче с Грунькой говорила? — Да что, Василий Матвеев, разве не правду я сказала? — Одним всю легкую работу даете, другим все трудную. А ведь жить-то всем нужно. — Нет сейчас приклейки, ступай, — оборвал Василий Матвеев.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 56-я страница. Александра Михайловна вышла. Внутри у нее кипело от злобы. Десять минут ушло на переговоры, а он отлично знает, как дорого время при работе. Но ей было приятно, что она все-таки добилась своего. Александра Михайловна распустила пачку портретов, смазала их клеем и принялась за работу. Кругом стоял непрерывный шелест от сворачиваемых листов. Слышно было, как под полом стучал в переплетном отделении газомотор. — И ведьма-то наша уезжать собирается, — сказала рядом Манька, бойкая девочка лет шестнадцати. Гавриловна, худая старуха в грязной отрепанной юбке, стояла у печки и серьезным лицом стучала в нее костяшкою. — Стучит, чтоб помело подавали, — засмеялась другая девочка Дунька. Тара-та-там, тара-та-там, -та -та -та тара-та-та-та-та-там. Хрипло напевала полоумная Гавриловна, нелепо изогнув руки и кружилась около печки на одном месте. Манька спросила: Ты чего, тетенька, вертишься? Я, милая, молода, была, много польку танцевала, все в одну сторону. Теперь раскручиваюсь. Тарата -ра -та там, тарата -та там. Что это за безобразие? сердито крикнула Фокина. Работать мешает. Иди на место, слышишь ты? И вправду, что это? — сказала Александра Михайловна. — Работать нужно, а она развлекает. Ведь нельзя же, люди делом заняты. Гавриловна молча стала к станку, поклонилась в пояс в стопке листов и принялась фальцевать. Минуты две она молча работала. Потом вдруг повернулась к Фокиной и громко крикнула. — Черт тебя зашиби большим камнем, белуга астраханская! Девочки прыснули. Провались ты провалом, лопни твой живот, чтоб к тебе ночью домовой на постель влез. «Хо — Хо-хо-хо! — засмеялись брошуранты. брошюрант Егорка крикнул. — К ней самой, братцы, он каждую ночь лазает. Гавриловна обрушилась бранью на него. Брошуранты смеялись и изощрялись в ругательствах, поддразнивая Гавриловну. На каждую их сальность она отвечала еще большую сальностью. Это было состязание и каждая сторона старалась превзойти другую. Девочки, радуясь перерыву в работе, слушали и смеялись. К вечеру Александра Михайловна вклеила картины. Она сделала работу в два часа. За тысячу приклеек двадцать копеек. Хорошо. Довольная она понесла работу к мастеру. Василий Матвеев раскрыл книжку, посмотрел и равнодушно сказал. Не на то место приклеила. Александра Михайловна испуганно глядела на него. Как не на то? Ты же мне сам сказал на пятьдесят шестую страницу. Куда лицом вклеила, видишь, я тебе говорил, что ты этого еще не можешь. От Пушкина до Некрасова на эту сторону нужно было, к заглавию. И он насмешливо смотрел косящими глазами, у которых нельзя было поймать взгляда. И Александре Михайловне казалось, он потому и может быть так жесток, что его душа загорожена от людских глаз. Так ты бы мне так и сказал к пятьдесят седьмой странице. — произнесла она обрывающимся голосом. «Ну, — Ну-ну, что я, глупее тебя, что ли? Говорил, нельзя тебе еще приклейку давать. Ступай, отклеивай. Александра Михайловна, убитая, воротилась к верстаку. Хотелось схватить, порвать всю работу. Душили бессильные слезы. Полдня уйдет на то, что аккуратно отклеить картины и снова вклеить их на место. Она вяло взяла в руки нож и принялась за отклейку.